Глава 7. Никита. Он ехал по ночной столице, думая о ней, о чувствах, которые бушевали внутри его тела. Ему было хорошо, и в то же время Никита презирал себя. Он изменил своей жене, той, с которой прожил пять лет, рука об руку. Аня поддерживала его во всех начинаниях, не спала ночами, дожидаясь его из долгих командировок. Она была той, кто не бросала его в трудных жизненных обстоятельствах. и подставляла свое сильное женское плечо. Но он не любил ее, Нет. Скорее просто привычка и уважение к этой женщине заставляло быть с ней. И Никита не мог не рассказать Ане о том, что изменил. Она должна знать правду. Она этого достойна. Притормозив у новой высотки, я припарковал свой автомобиль на стоянке и пошел в дом. Сердце билось как бешеное, что даже отдавало в уши. Как мне ей все рассказать? И как она отреагирует на это? Аня никогда не была истеричкой, она всегда проблемы решала тихо и разговорами, а не ссорами. Зайдя в квартиру, я прислушался. Тихо. Дочка уже давно спит, а вот жена возится на кухне. Я снял обувь, бросил пальто на пуфик и пошел на кухню. Привет. Ты сегодня поздно. Кушать будешь? Привет. Нет. Ань, и я застыл на полусловие, слова застряли в горле, а жена молча посмотрела на меня своим теплым взглядом. И села рядом на стол. Никит, случилось что-то? Да, нам нужно серьезно поговорить. Я же не никогда не рассказывала о своей прошлой жизни, и о том, почему уехал из столицы, где у меня были друзья, неплохая работа, я бы мог здесь всего добиться, но уехал. И я не думаю, что она поймет меня. Если прогонит или накричит первый раз за нашу совместную жизнь, я приму любой ее выбор, потому что ведь так поступают все женщины, когда узнают об измене. Они начинают кричать и обвинять мужчину в том, какой он козёл и как он испортил ей жизнь. Никит, не молчи. Ты пугаешь меня. Что случилось? я тебя изменил, на выдохе произнёс я. Захотелось закрыть глаза, как трусу и убежать, но я ничего из этого не сделал. Я только въелся взглядом в её миниатюрное личико, пытаясь распознать дальнейшие действия жены. Это та девушка, которая жена брата Ильи? Да. Ты знаешь, когда я увидела, как вы друг на друга смотрите, то ожидала чего-то подобного. А я вот не ожидал такой спокойной реакции, что даже немного опешил. И что теперь ей говорить? Как продолжить наш разговор или вовсе его не нужно продолжать? Но Аня помогла мне. Никит, я не злюсь, правда. Хотя нет, я ужасно злюсь. И сейчас бы мне разрыдаться и начать скандалить, достать сковороду потяжелее и надавать тебя как следует. А завтра с утра поехать разбираться с любовницей, которая увела моего мужа. Она улыбнулась так же мягко и непринужденно. Прости. я не знаю, что тебе ответить. Я поступил как последняя сволочь, изменил тебе, предал дочь. У нас ведь семья. Но я ничего не могу с собой сделать. я люблю ее, понимаешь? Больше жизни люблю. первый раз в своей жизни у меня перед глазами все расплылось. Я никому не открывался еще, как своей жене. И при этом сидя с мокрыми глазами, признавая своих ошибках, мне не было стыдно. Наоборот, я ощущал легкость, как будто с меня сняли оковы, в которых я был закован сотню лет. Никит, ты не предал нас с дочкой. Ты так много для меня сделал, что я обязана тебе до конца своей жизни. Ты подобрал меня на улице беременную. Милый, ты делал все, чтобы мы с Валичей ни в чем не нуждались. Я благодарна тебе за то, что ты мне сказал правду, а то, что ты любишь ту девушку. Я это еще тогда заметила. Ты на нее смотрел так, как на меня никогда не смотрел. Единственная женщина, на которую ты смотришь такими же влюбленными глазами это наша дочь. Да, я люблю ее сильнее, чем себя, и никогда не брошу. Я знаю, милый. Что нам теперь делать? Она издала небольшой смешок, а я поднял свое лицо и посмотрел в ее голубые глаза, которые были заполнены слезами. Жить жить так же, как и раньше, только теперь порознь. Мы с Валичей будем рады, если ты будешь хоть иногда навещать нас. Ты останешься в столице или уедешь в Питер? В столице. Хорошо. Вы с дочкой останетесь в этой квартире, свою долю я перепишу на Валю. Я буду платить алименты и помогать финансово. Вы ни в чем не будете нуждаться, обещаю. Как же в нашей жизни все изменчиво и быстротечно. Вот вчера ты еще клялся себе, что никогда больше в жизни не поедешь в этот город и не попадешься в любовные сети, которые однажды поработили тебя и разбили твое сердце в дребезги, как стеклянную вазу. Но стоило сделать один шаг в прошлое, увидеть ее, позволить чувствам вырваться наружу, и все летит в тартарары, без надежды на обратный путь. Наверное, любовь это самое сильное чувство, которое нами движет. Ради нее ты готов намного и даже больше. Мы с женой сидели на кухне до рассвета. Долго разговаривали, как просто старые добрые друзья, которые не виделись несколько лет. Я рассказал все свое прошлое и что случилось между нами с Асей. Аня только молчала и внимательно слушала меня. А потом, пожелав ей спокойной ночи, я пошел спать. Только не в свою спальню, а к дочери. Я скинул свой пиджак и лег на краешек кровати к своей принцессе. Пусть Валюша не была мне кровной дочерью, но я искренне любил ее отцовской любовью. Она самый светлый лучик в моей жизни. И я никогда бы ее не бросил, даже если Аня, после всего, что я ей сделал, закатила бы скандал и пыталась отобрать у меня мою дочь. Я рос в детдоме и знаю, что такое не иметь родителей. У меня было несколько приемных семей, из которых я сбегал или меня возвращали обратно. И я знаю, что такое смотреть на семьи, где все любят друг друга и стоят горой. Какая зависть тебя одолевает, смотря на эти счастливые лица? и понимать, что у тебя самого такого никогда не будет.